Глава 22 Пока проводили запуск систем МИГ-21, Ген объяснил, насколько точно я должен держать установленные параметры полета. С его слов допускаются очень небольшие ошибки. «Выдерживание параметров – это значит исследование тому заданию на испытательный полет, который те выдадут. Если поступишь, конечно», – подытожил мой инструктор, когда мы выруливали со стоянки. «Интересное напутствие», – сказал я, подтянув кислородную маску. Пейзаж на аэродроме гораздо зеленее, чем я привык видеть в Асмоне или в Афганистане. Размеры Равенского поражают. Сразу две полосы, одна из которых в долину вскоре будет больше 5000 метров. Множество стоянок самой различной авиационной техники. Тут и огромных размеров транспортные самолеты, и уникальные воздушные суда-лаборатории, созданные в одном экземпляре. А скоро на эту полосу будет выруливать и сам «Буран» — космический корабль многоразового использования. Это именно он стал отправной точкой для советского аналога программ американских шаттлов». «Полосу достроили очень быстро», — сказал Гена. «Расширяли под один проект, так что теперь у нас самый длинный бетон в Европе». «Уже достроили?» — удивился я, поскольку полосу под «Буран» должны были закончить только в 1984 году. Впереди нас рулили сразу два знаменитых перехватчика. Су-15 в двухместной модификации УМ и МиГ-25ПУ, где также экипаж состоит из двух человек. Мои коллеги из авиации ПВО сейчас тоже поднимутся в воздух. По полосе в этот момент начал разгоняться МиГ-21УМ. Конечно, тут столько техники навезли. Планировали три года делать и управили за полтора. Уже год как взлетаем и садимся на родные 5400 метров. «Еще одно свидетельство того, что кое-что в Советском Союзе поменялось». «Интересно, а если бы я был футболистом в прошлой жизни, выиграла бы сборная чемпионат мира по футболу?» Техник на рулежке проверил наш самолет, вышел на левую сторону с поднятым вверх большим пальцем и приложил руку к голове. Подклоняй рули высоты, у нас так принято», сказал Ген, и я помахал горизонтальным оперением. «Гордый, 451-й на исполнительный!» – запросил я у руководителя полетами. «451-й на исполнительный в первую зону!» – он мне команду. Я выровнял самолет по осевой линии и начал выводить обороты двигателя. Было непросто, поскольку в своей полковой и военной практике порой приходилось нарушать инструкцию. А здесь, чем ближе к документу, тем лучше. «Спокойно, взлетаешь как положено. Дальше пойдут водные». Сказал Гена, когда я полностью вывел обороты на форсажный режим. «Гордый, 451-й взлетаю!» Разрешение РП мне дал, и я отпустил тормоза. Самолет рванул вперед по длиннющей полосе. Ее края не было видно совершенно. На расчетной скорости мы спокойно оторвались от полосы, и я убрал шасси. Форсаж выключил. «Занимай курс пилотажную зону и начнем работать», — сказал мне Гена, когда я запросил на первом развороте отход по заданию. Не прошло и нескольких секунд, как у меня в кабине стало темно. Голубое небо куда-то исчезло и остается доверять только приборам. «Шторка закрыта. Продолжай набор до пяти тысяч, вертикальная 40, дал мне параметры полета мой инструктор. Ручку управления отклонил на себя и прибавил оборотов двигателя. Для начала нужно слегка собраться и спокойно пилотировать. Самолет плавно набирал высоту, и я при подходе стрелки-высотомера к значению нужной выровнял самолет. Ни на единицу не вышел за значение пяти тысяч метров. «Гордый, 451 занял пять тысяч», — доложил я. В эфире мои коллеги постоянно запрашивали смену высоты и курса. Голос у всех весьма прерывистый и не такой уверенный, как на земле. «Один только Морозов говорит ровно, без запинки и напряжения. Вот точно, что ледяной человек». 451, понял, 5000», — ответил мне руководитель полетами. Как только мы заняли пилотажную зону, Геннадий поднял градус напряжения. Запрашиваю снижение до 300 метров». А, «Смело! Но что делать, если такова программа?» Разрешение на снижение получил и направил самолет вниз. Вертикальную скорость мне задал инструктор 40 метров в секунду. Пошло быстрое снижение, и на указателе числа маха стрелка указывает уже на 0,8. Стрелка высотомера прошла отметку в 1200 метров. «Вывожу», — говорю я по внутренней связи. «Хорошо, точно вывел», — спокойно ответил Гена. «Представляю, какие у него нервы стальные должны быть, чтобы в такой момент не вырвать ручку управления самолетом из рук своего подопечного. Значит, есть запас в случае возникновения ошибки проверяемого». «Давай виражи. Крен 30, 45, 60 градусов», — сказал Гена. «Но это не так уж и сложно, в отличие от новых горых и И каждый элемент должен быть выполнен как полагается, иначе первое впечатление про тебя будет не самым хорошим». «Гордый, 451 в зоне работу закончил. Заход с конвейера!» – доложил я, и мне дали условия захода на посадку. Гена по-прежнему не открывал шторку, и от этого было уже совсем неуютно. «Зайти на посадку не проблема. Что он мне еще приготовил? Заводную!» «Гордый, 451 на втором 600 заход!» – доложил я перед разворотом на посадочный курс. Пока все идет к тому, что это будет мой самый чистый полет со времен училища. Давно я так ровно не держал параметры полета, еще и под штуркой. 451, удаление 12, на курсе, режим. Разрешил мне снижение руководитель зоны посадки. И вот тут началось самое интересное. Я почувствовал, что ручка самолета резко ушла в сторону, даже начал сопротивляться этому в первое же мгновение подобного отклонения. Оказалось, что это еще одна часть испытания. «Не сопротивляйся, сейчас будешь выводить сам», сказал Ген, и я ослабил давление на ручку управления. Так я оказался в километре от линии посадочного курса. Еще и руководитель зоны посадки ничего не говорит. Тоже часть экзамена? «Давай работай», – сказал Гена, и я начал исправлять положение. В случае такого большого отклонения посадка должна меня информировать о дальности чаще, но в данном случае он, как я понял, дальность подсказывать не собирается. Только в установленной точке 6 километров, затем 3, 2, 1. Проблема в том, что если не войду в зону допустимых отклонений до дальнего привода, а это удаление 4 километра, меня отправят на второй круг, как и положено. Установил допустимые крены и резко начал исправлять отклонение по курсу. По моим ощущениям, я должен быть уже на удалении 8. На курсовом приборе стрелка компаса РК показывает сильно левее курса задатчика. А мне нужно, чтобы они совпали. Еще и снижаться нужно не забывать во время такой змейки по направлению. 451 удаление 6, к выпуска шоссе, механизации. Выпущено 300. Ответил я руководителю зоны посадки. Стрелка РК качнулась в сторону курса задатчика. Я плавно повернулся на нужный курс и взял поправку на ветер. «451-й дальний 200 к посадке готов, конвейер», доложил я, услышав спасительный сигнал момента пролета над приводом в наушниках. «Посадка, конвейер разрешил», ответил мне руководитель полетами. «Шторка еще закрыта». Гена должен открыть ее только после ближнего привода. На курсовой системе у меня все совпадает с точным заходом на посадку. Скорость снижения и поступательная соответствуют посадочным. Ближний, контроль высоты, скорости. Произносит в эфир посадка. Параметры проверил, но я опять закрытый кабине. Сколько можно тянуть? Высота 50, 40, 30... «Ах, да уже не открывай, Гена! И так сяду!» «Открываю!» — радостно говорит мой инструктор, и вот она, будто бесконечная полоса Равенского!» Спокойно выровнял самолет, подобрал обороты. Аккуратно касаюсь основными стойками полосы и, опустив нос, добавляю оборотов. «Конвейер!» — доложил я, и теперь уже мне никто шторку не закрывает. «Неплохо. А теперь можешь полюбоваться окрестностями Цалковска, сказал мне Гена по внутренней связи. Быстро выполнил полет по кругу и выполнил еще один конвейер. И только потом мы с Геной зашли уже с посадкой. После заруливания Геннадий со мной беседовал долго. Расспрашивал, что заметил в полете, а что упустил. «Очень важная часть в работе испытателя – наблюдение. Ты должен все видеть, запоминать, анализировать», сказал инструктор, доставая из черной папки, которую наставил техникам, небольшой листок. «Это тебе». На бумаге были напечатаны несколько тезисов, больше похожие на план сочинения или рассказа. «План отчета о полете», – прочитал я заголовок. «Ага, сегодня вечером сдаешь заму начальника школы по научно-методической работе написанный тобой отчет об этом полете вот по этому вот плану». Я быстро пробежался по основным пунктам и утвердительно кивнул. «Ничего сложного», — сказал я и сложил вдвое листок, собираясь положить его в нагрудный карман промокшего от пота комбинезона. «Раз ничего сложного, то листок мне верни», — улыбнулся Геннадий. «Ну это уже слишком». Я просил по-честному, но не до такой же степени. «Ген, это обязательно? Давай вечером тебе и отдам». Сам же сказал, что по-честному. Тем более этот план старый. Сейчас у зама по науке другие требования. Не поможет. И, конечно, никто этих требований не знает. Так вот и пришлось мне применять все свое творческое аналитическое мышление для написания отчета». Тяжелее всего пришлось парням и троицы человек. У них, видимо, творчество все ушло в другое русло. Вот почему бы не написать отчет о проделанной работе эх, с местным населением?» Мечтательно закатывал глаза Ломакин. «Я тут на аттракционах в Центральном парке катался». «Почему мне кажется, что дух Марика живет сразу в трех этих балагурах?» Одного только рассказа про их посиделки в кафе «Малышок» хватило бы на целую папку отчетов. Как они умудрились в этом месте еще и с незамужними девушками познакомиться, ума не приложу. Солковск город маленький, и с выбором невесту ребят будут проблемы. «Серая, ты чего не с нами? Пошли сегодня в клетку!» Начал мне предлагать пойти на танцплощадку в городской парк Ломакин. «Спасибо, мужики, подумаю». Ответил я и продолжил писать сочинение для заместителя начальника школы. «Совсем так зачахнешь? Или ты уже безнадежно женат?» Улыбнулся Век. «Да это далеко, но она у меня хорошенькая», сказал я, и кто-то на задних рядах присвистнул. «Кто бы это мог быть?» «Естественно, Коля Морозов, который сегодня блистал на полетах. По крайней мере, он сам так сказал». Ха, «Хвалишься, Родин!» посмеялся Морозов. «Горжусь. Ты бы не гордился своей любимой девушкой?» «Пускай она мной гордится. Замуж за меня выйдет и детей родит, и они будут гордиться. А потом внуки...» Начал рассказывать о своих планах Морозов. «О, коляны, тут у тебя какие далеко идущие планы на повышение демографии!» Сказал я, поворачиваясь к нему. «У меня хороший генофонд. Любая от такого захочет иметь детей». Продолжил гордиться собой Морозов. По классу прокатилась волна ироничного вздоха. «Как же этот Коля себя любит!» «И что ты будешь делать, когда будет столько же классных ребят, как и ты? Перестанешь быть уникальным?» Ответил я ему. Морозов почесал затылок и вернулся к своему отчету. Вечером каждого на индивидуальную беседу вызывал зам по научно-методической работе Василий Филиппович. Когда дошла очередь до меня, из кабинета как раз вышел Ломакин. — Ну как? — сказал, — идти русский язык учить. Махнул своим листком дальневосточник. — Из-за пары ошибок, — сказал заново писать, — ума не приложу, зачем. Мне секунда понадобилась, чтобы понять, насколько зам по науке прав. Ломакину надо начинать учиться в другой школе, общеобразовательной, а не в испытателях. «Я сейчас схожу на беседу и помогу тебе, а то опять в слове «крен» сделаешь две ошибки», — ответил я Ломакину и вернул листок. «Это же какие-то ошибки, Серый!» «Во-первых, на конце никакой буквы «Т» не пишется, а во-вторых, буква «Х» явно лишняя в начале этого слова!» Похлопал я его по плечу и постучался в большую коричневую дверь. Из кабинета прозвучало что-то между «заходи» и «открыто». Войдя в помещение, я оказался перед тем самым замом начальника школы Василием Филипповичем Крымовым. Кабинет у него не самый большой в этой школе, зато очень качественно играет Юрий Антонов из японского магнитофона. Догадываюсь, откуда такой шарп себе достал Крымов. Я тоже там был. «Фамилия?» – спросил он, собираясь записать меня в журнал, раскрытый на столе. «Старший лейтенант Родин». «Да-да, помню, в Афганистане был, когда ты участвовал в полетах на МиГ-21-81», ответил Крымов и протянул мне руку, которую я пожал. «Пожелали стать испытателем?» «Да, можно сказать, что это и есть мечта», — сказал я. «Мечта сбывается и не сбывается», — заиграл припев, пожалуй, самой знаменитой песни Антонова. Крымов улыбнулся и встал из-за стола, сложив руки за спиной. «Вам кто-нибудь рассказывал, почему ваш набор школы испытателей экспериментальный?» Спросил Крымов. «В голове есть пара идей, но вот нет какой-то подходящей. Предположение от самых простых. Решили пустить свежую кровь в касту испытателей, до самых фантастических. Есть наброски самолета пятого поколения и нужны сумасшедшие, готовые его испытывать». «Предположу, что есть определенный кадровый голод». «И это одна из причин», — кивнул Крыма, взяв у меня отчет. Он взял свои очки для чтения и внимательно просмотрел мой листок. «Удивительно, но у вас нет ошибок», — пожал плечами Василий Филиппович. «И отчет хорошо составлен». Мы еще немного побеседовали, и замначальника отпустил меня. У самой двери я вспомнил, что он не до конца раскрыл причину нашего необычного набора слушателей в школу испытателей. «Василий Филиппович, так в чем причина нашего набора?» «Даю подсказку. Как думаешь, для чего была построена здесь такая длинная полоса?» Спросил Крымов, и я утвердительно кивнул. Следующее поколение летательных аппаратов будет осваивать космические полеты и вам принимать эстафету у старшего поколения. Ого! Это получается, что проект «Буран» живет и будет развиваться. Хоть бы так оно и было. После завершения всех мероприятий сегодня нас собрал заместитель начальника полетной части. «С первым этапом справились, но это была ерунда», — улыбнулся Рашид Маратович. «Теперь самое интересное начинается!» Мухаметов объяснил, что вторая часть экзамена будет на другом самолете, незнакомом для него. «Вы мне сейчас Як-40 даете, а как им управлять?» не унимался еще один представитель, известный всем троицы Чебякин. «Поверь, это не самый сложный самолет!» улыбнулся Рашид Маратович. На столе у каждого руководства полетной эксплуатации разных типов самолетов а у меня нет». «Что у тебя, родин?» — спросил Рашид Маратович. «Мне самолет не дали изучать». «Правильно, поскольку ты и твой товарищ будете летать не здесь. Вам достался Ту-16-й?» — ответил Мухаметов. «Ого, бомбардировщик! Тебе и Морозову достался. Вещи собирайте и поедете во Владимирск на нем летать».